Глава четвертая. Миша, где мой кофе? Из ванной доносился громкий голос, уже начинавшего злиться Валерию. Через час нужно выезжать, а я абсолютно не готов. Я заказал, скоро должны привезти. Я поехал за Татьяной Александровной, остальные уже на стадионе. Хорошо, я постараюсь не опоздать, но ничего не обещаю. Предупреди организаторов. «Уже сделал это вчера. Как предусмотрительно! Иногда мне кажется, что ты неплохо меня знаешь. Тебе кажется?» Он сел в машину и поехал по освещенной медленно встающим солнцем дороге. Город он знал плохо, поэтому ориентировался на навигатор, который постоянно водил его кругами. «Я же уже заезжал за ней!» Он петлял вокруг одинаковых домов, пытаясь вспомнить, какой из них ему нужен. Кажется, вот этот. А в это время Валерио не спеша пил кофе или стал новости. Его забавляли некоторые интервью, которые участники концерта раздавали накануне. Они так зациклены на себе, да и не стесняются в высказываниях. Это даже забавно, учитывая то, что они не являются главной звездой на этом празднике. «Как можно так позориться, пытаясь привлечь к себе хоть какое-то внимание? Фу!» Он допил кофе и стал собирать чемодан с вещами. Он появится на сцене трижды, но каждый раз должен выглядеть иначе. Такой у него стиль. Для этого Валерио на всякий случай взял восемь разных костюмов. Остальное сделают гример и визажист. «Нужно уже выходить». Весь настрой и желание доказать, что он здесь главная звезда, резко пропали. Хотя это часто бывало у Валерио перед выступлениями. Его заряжали не конкуренты, а фанаты и просто слушатели, которые пришли на концерт. Валерио спустился, закинул чемодан в машину и поехал к стадиону, где его уже ждали Михаил и команда. У главного входа его встретили четыре человека в строгих костюмах. Их он нанял для большей уверенности в своей безопасности. «Сколько можно вас ждать?» Один из организаторов смотрел на Валерию со злостью, хотя и пытался сдерживаться. Но тон его голоса был определенно раздраженным. «Мы задерживаем начало уже на 15 минут. Не вижу в этом ничего страшного. Подождете еще 15. Мне нужно время, чтобы подготовиться». Он открыл браслетом дверь и втащил туда чемодан с вещами. С ним зашли Михаил, Лера и еще двое. Я осталась снаружи, не имея желания находиться там. Чтобы не стоять просто так, я решила еще раз пройтись по коридорам и посмотреть, кто чем занимается. До приезда Валерио все занимались своими делами, и в коридорах лишь изредка проходили организаторы, чтобы спросить, не приехала ли главная звезда. Теперь же он был наполнен членами разных команд, звездами и ведущими, готовящимися к началу концерта. Вся эта толпа стояла в одном месте и наполняла коридор гулом, который, мне кажется, был слышен и на сцене. В отдалении от всех на лестнице стояли несколько звукооператоров и курили, ибо работы у них пока не было. Наконец Валерио вышел, и можно было начинать. Я думала, что телохранители проводят его до сцены и остановятся, но они продолжили идти рядом с ним. Я вопросительно посмотрела на Михаила. «Почему вы не сказали мне об этом?» «Татьяна Александровна, вы же сами понимаете, что это вынужденная мера. Вы указали мне на места, откуда к сцене может побежать человек. Я посчитал и понял, что охрана может не успеть предотвратить нападение». «Вам не кажется, что это уже чересчур? Отнюдь. Я ведь просто выполняю свою работу. Зачем так много? Лучше принять дополнительные меры, чем потом о чем-то жалеть. Можно было хотя бы поставить меня в известность? Не успел. Что значит не успел? Вы хоть понимаете, что это может спровоцировать преступника? Даже если так, охрана все равно сможет его перехватить». Я с недовольством посмотрела на него еще какое-то время и ушла. Ощущение, что я не контролирую ход действий, меня категорически не устраивало. Я привыкла знать все и обо всех. И если уж берусь за дело, то должна иметь всю информацию. Вместо пустых разговоров я решила снова обойти за кулисье. Раз на сцене ему ничего не угрожает, мне нужно позаботиться о том, чтобы и за сценой все было спокойно. А опасаться было чего? Вернее, кого? Едва я свернула из коридора, ведущего на сцену, на глаза попался Харитонов, который ошивался вокруг гримерки Валерио. Завидев меня, он быстрым шагом стал удаляться к лестнице. «Опять ты!» Я не стала медлить и последовала за ним. «Что же ты скрываешь?» Он успел забежать на лестницу и скрылся за тяжелой дверью. Казалось, я шла прямо за ним, но когда открыла дверь, его уже не было. Я обошла весь второй этаж и пыталась открыть каждую дверь, но он просто испарился. Харитонов явно что-то скрывал, и это что-то могло навредить Валерию. Но что более важно, возможно, он как-то связан с тем человеком, который пишет письма с угрозами. С чего я это взяла? А почему этот мужик ведет себя так подозрительно и ошивается у гримерки именно моего клиента? Его нельзя было отпускать. Обойдя все по второму кругу, я нашла открытую кладовую. На одной из петель висел замок, поэтому я и не обратила на нее внимания в первый раз. Внутри, как и ожидалось, не было света, но он и не особо нужен. В комнате 2 на 2 метра хранился уборочный инвентарь и всякий хлам. Однако, немного покопавшись внутри, я нашла вентиляционный люк. В плане здания его не было, да и быть не могло, ибо он находился на уровне пола, а не как обычно, под потолком. Лезть туда было опасно, но и отпускать Харитонова нельзя. «К тому же, на всякий случай, я взяла с собой перцовый баллончик, поэтому еще неизвестно, кого стоит опасаться больше». Ну и запах. Проход оказался пропитан запахом плесени и сырости. Пять минут я ползла по прямой и, наконец, вылезла в еще одном темном помещении. Фонарик помог мне найти дверь, которая вела в начало этажа, прямо к лестнице. Выходит, он знал, что я пойду за ним, и улизнул через этот проход. Думал, что я не найду его, но не тут-то было. Я побежала вниз по лестнице и чуть не сбила Михаила с ног. «Татьяна Александровна, что с вами?» «Харитонов, вы его видели?» «Да, только что с ним разговаривал. А зачем он вам?» Я вкратце рассказала ему о наших бегах и проходе через вентиляционный люк. Он слушал с недоверием, изредка качая головой. «Татьяна Александровна, сколько вы сегодня спали?» «Пару часов?» Я поняла, к чему он клонит. «Вы намекаете на то, что мне это все показалось?» «Неважно, сколько я спала. Вы что, не верите мне?» «Верю, но мне кажется, вы просто переутомились». Не стоит подозревать человека без причины. Допустим, с этим я согласна. Но я должна осмотреть гримерку Валерио еще раз. Как скажете, Валерио сейчас на сцене, так что вам никто не помешает. Постарайтесь закончить побыстрее. Он не любит, когда кто-то заходит в гримерку без спроса. Михаил открыл дверь своим браслетом и пропустил меня вперед. Нужно было искать следы свежей штукатурки. Если Харитонов в сговоре с преступником, то сто должен найти лазейку сюда, чтобы незаметно напасть на него. Это самый очевидный сценарий. Однако, сколько бы я ни искала, никаких следов не было. Это так странно, ведь все указывало на подобное развитие событий. Что вы ищете? Видимо, Михаил устал смотреть на мои тщетные попытки отыскать люк. Он должен быть здесь, понимаете? Харитонов пробил стену и соединил между собой эти комнаты. Или воспользовался уже существовавшим ходом. Поняв, что предыдущее мое предположение звучит несколько бредово, поправилась я. Только все равно ему по каким-то причинам не нужно, чтобы такой вот потайной ход раскрыли. Именно поэтому он испугался, когда я захотела вскрыть их. А еще штукатурку недавно положили. И сделали это криво. Из-за этого ее части отвалились, как только я к ним прикоснулась. Это так очевидно, что не увидеть здесь прямой связи просто нельзя, понимаете? В таком случае, где этот проход? Или, может, вы предлагаете прямо во время концерта начать вскрытие замурованных комнат? Нет, я поняла, что нахожусь в проигрышном положении, и спорить нет никакого смысла. Отлично, концерт продлится еще два с половиной часа. «Кажется, вы не завтракали? Через дорогу есть отличное кафе. Можете там посидеть, отдохнуть и подкрепиться». «Хорошо, я отойду на полчаса, но не больше. Возможно, мне и вправду нужен небольшой перерыв». Я не смирилась с ситуацией и не перестала подозревать Харитонова. Сейчас был момент, когда мне нужно было отступить, чтобы не проиграть в этой войне. Через полчаса я вернусь и попробую снова доказать свою правоту». «Скоро вернусь. Приятного отдыха. За Валерио можете не волноваться». «А чего мне волноваться за него? Моя задача выяснить, кто ему угрожает, а защищать должны телохранители». Я пошла в кафе и забыла о деле на время завтрака. Так приятно было снова окунуться в спокойствие и безмятежность. «Что будете заказывать?» — спросила девушка-официант. «Холодные испанские латте и сырники». Еду принесли быстро. Я ела и наблюдала через дорогу, как на парковке невозможно было проехать, но новые машины все приезжали и приезжали. Из них выбегали ярко раскрашенные люди и спешили ко входу. Видимо, опоздавшие, думала я. Полчаса показались мне секундами, однако работа не ждет. Когда я вернулась, Харитонов о чем-то разговаривал с Лерой. Она чуть ли не убегала от него, а он шел за ней и что-то кричал. «Все в порядке?» Увидев меня, Лера нырнула за мою спину. «Нет, ему с самого утра что-то нужно от меня. Он ходит за мной и просит зайти к нему в кабинет. Она чуть не плакала. Мне страшно!» «Почему?» – удивилась я. «Да потому, что и так не пойми, что творится. А тут он старый и страшный!» «И что ему от меня надо?» — в голосе Леры прозвучали отчетливые истерические нотки. «Решить деловые вопросы?» — предположила я. «Так с Михаилом все решили. Договор подписали еще когда. И вообще, я тут при чем?» «Почему не сказала раньше мне или Михаилу?» «Вас не видела, а Миша всегда то с Валерой носится, то с организаторами. Ему не до меня». «Разберемся, а ты пока постарайся не пересекаться с ним и держись рядом с Михаилом». Этот человек уже переходил все границы. Ладно еще за спиной у остальных проворачивать свои темные дела. Это мне еще предстоит доказать. Но у всех на виду приставать к девушке – это, по-моему, уже перебор. Почему никто не помог Лере? Вокруг ведь так много людей». Я твердо решила прижать Харитонова, чтобы тот рассказал всю правду. Надо было только подгадать время, когда он снова пойдет наверх. Как раз настал очередной перерыв для музыкантов, и на сцену пустили детский ансамбль. Поток людей хлынул в узкий коридор, снося всех стоящих в нем. Последним шел Валерио. Он снял перчатки и вытер пот со лба. Ну и дикари! Кто пустил в приличное общество это стадо? Покажите мне его, и я лично дам ему в руки кнут. Он говорил спокойно, но с присущей ему ноткой надменного снисхождения. Пусть сам управляет своим скотом. Как выступление? Михаил подал ему полотенце и бутылку холодной воды. Ничего, бывало и лучше, но я доволен. Это уже десятое выступление в этом году. Не пора ли сделать перерыв? Ты беспокоишься обо мне? Ни в коем случае, только о себе. «Если ты потеряешь голос, я останусь без работы». «Не переживай», — он хмыкнул, как будто был очень доволен ответом Михаила. «Я буду платить тебе, даже если не буду выступать». «А вот и наша главная звезда», — их разговор прервал Харитонов. «Я так понимаю, это вы составляли список приглашенных звезд?» «Все верно. Давайте пройдем в вашу гримерную комнату и обсудим детали одного договора». «Я вам гарантирую, вы точно не сможете устоять!» Он попытался пройти к Валерию поближе, но его остановили охранники. «Молодой человек, уберите ваших амбалов от меня!» Надо было видеть лицо Валерию в этот момент. Его лицо перекосило так сильно, что я даже не могла разобрать, какая эмоция более ярко выражена. На его физиономии смешались брезгливость, отвращение, недоумение и злость. Он скрестил руки на груди. «Нет, лучше вы послушайте мои предложения. Как насчет обеспечить нормальные условия для артистов? Что это за коридор, в котором два человека не разойдутся? Как насчет нормально закрывающихся гримерок? Почему я должен ставить нормальные двери за свой счет?» Как насчет нанять охрану, а не пожилую женщину-вахтершу? Когда решите хотя бы это, мы с вами, может быть, поговорим. Но я сомневаюсь. А сейчас я не то что разговаривать с вами не хочу. Я вас даже видеть не желаю. Да из чего вы решили, что я пойду с вами в свою гримерку? Вы что, с ума сошли? Где ваши манеры? Ну точно, пастух. Идите разбираться со своим стадом. Валерио допил воду и пошел на сцену. Сейчас должен был начаться заключительный этап концерта, где все участники поют с залом свои лучшие песни и прощаются. Харитонов наверняка не просто так хотел остаться с Валерио в гримерке один на один. Какой же скользкий тип. «Татьяна Александровна», Михаил окликнул меня, «Вы уже вернулись? Как прошел ваш отдых?» «Неплохо». «Мне нужно снова осмотреть гримерку Валерию. Харитонов точно что-то скрывает, я в этом уверена». «Знаете...» — он посмотрел на меня с небольшой усмешкой. «Когда я интересовался у людей, стоит ли вас нанимать, они мне как один отвечали, что вы очень настырная и сделаете все, чтобы завершить дело в свою пользу. Я обещал, что буду вам помогать, так что прошу за мной». Когда я в третий раз попала в это помещение, то уже хорошо ориентировалась в бардаке, который натворил Валерию во время смены образа. Пришлось просить Михаила принести стол, так как я не доставала до потолка, а в вентиляции что-то подозрительно шуршало. На деле же то, что вызвало у меня подозрение, оказалось большим тараканом. От неожиданности я отшатнулась и соскользнула со стола. «Фух, еще бы чуть-чуть!» Михаил успел поймать меня, но, встретившись со мной взглядом, тут же замялся и опустил на землю. «Спасибо. Теперь вы убедились, что здесь ничего нет? Возможно, в самом помещении чисто, но я все равно не доверяю Харитонову. Мало того, что он постоянно ходит вокруг Валерию и пытается втереться к нему в доверие, он еще и пристает к Лере». Михаил лишь слегка поднял бровь и вышел из комнаты. Видимо, его это меньше всего волнует. Скоро концерт закончится, и Валерий сюда вернется, так что мне нужно было уходить. Удивительно, но если за эти 10 минут, что Валерий упрощается с фанатами, ничего не случится, то концерт пройдет без эксцессов. Не знаю, планировал ли преследователь что-то на сегодня, но если и так, то ничего не получилось». К тому же появился один подозреваемый, которым я займусь уже после концерта. «Все-таки беру свои слова назад!» Разгоряченный валерио вернулся со сцены, с которой его не хотели отпускать поклонники. Очень даже хороший концерт, да и публика к концу ожила. С самого начала бы так. Он потянулся и направился к своей комнате. «Останьтесь здесь, я хочу побыть один. Возможно, охране будет лучше пойти с вами». Концерт прошел хорошо, но я хотела перестраховаться, чтобы сегодняшний день закончился гладко. «Татьяна Александровна, я сам могу определиться, что для меня лучше». «Все кыш-кыш!» «Не будьте ребенком!» — рявкнула я. «Уж пару минут подождать можно!» И обратилась к нанятым Михаилом-охранникам. «Проверьте, в гримерке все в порядке!» Парни синхронно переглянулись, открыли дверь, один из них шагнул внутрь, через минуту вышел обратно. «Все в норме», — серьезно заявил он. И Валерио, окинув меня победным взглядом, ринулся в гримерку. Тяжелая дверь хлопнула за ним, и двое охранников закрыли ее спинами. Даже если кто-то сможет отвлечь охрану, то внутрь он никак не зайдет. Я не стала тратить время на пустое ожидание и побежала собирать камеры. На первом этаже их было немного, поэтому я справилась быстро. Но из vip ложа еще выходили люди, и мне пришлось задержаться. Удивительно, но меня пустили по пропуску от Михаила. Видимо, у него какого-то особого уровня влияния здесь. Неужели сюда помещается так много людей? Я смотрела на бесконечный поток, который все никак не заканчивался. Когда последний человек вышел, я осмотрелась и убедилась, что никого не осталось. Когда я снимала последнюю камеру, то увидела, что индикатор не горел. Сломалась, что ли? Я покрутила ее в руках, но не нашла видимых поломок. Главное, чтобы она записала всех, кто был в зале, и все, что происходило во время концерта. На все это я потратила даже больше времени, чем на установку. Валерию наверняка уже переоделся и готов ехать в гостиницу. Подождут ли они меня? Может, Михаил снова подбросит меня до дома? Я спустилась вниз и увидела странную картину. Многие выступающие уже ушли, а оставшиеся забирали вещи и направлялись к выходу. Только дверь в гримерку Валерию была приоткрыта, а на полу виднелись разбросанные наряды. Сначала я подумала, что все ушли, а вещи заберут позже. Но, раскрыв дверь, я увидела два тела. Валерио и его двоюродного брата Льва. Валерио лежал у зеркала. Голова его была практически под стулом, и под затылком растекалось темное пятно. Лев почти перед дверью. Руки и ноги у меня мгновенно заледенели, но я собралась с духом, склонилась, пытаясь нащупать пульс на шее льва, и поняла, что это мне не удастся. Никому не удастся. Лев был мертв. Похоже, его ударили чем-то по голове, попали по виску, и височная кость вдавилась в мозг. Перешагнув через его тело, я приблизилась к певцу. Пульс был, вялый. «Похоже, наша звезда просто без сознания». В этот момент подошли Михаил и Лера. «Боже мой, что стряслось?» Перепугалась девушка и застыла, вцепившись в косяк двери. Михаил вопросительно посмотрел на меня. «Лев мертв, Валерио жив, но ранен», — коротко сказала я. «Вызывайте скорую, я звоню в полицию. В гримерку не входить». Я шагнула к двери и достала телефон. Набрала полицейский участок, коротко рассказала о происшествии и сбросила звонок, но телефон убирать не стала. «Хоть отсниму общую картину, пока врачей ждем». Медики, глядишь, сработают осторожно и не смажут следов, которые мог бы оставить преступник. Михаил вызвал скорую. «Беспорядок был все тот же, когда я заходила сюда получасом ранее. Не похоже, что кто-то ходил здесь». «Татьяна Александровна, это что же? Валерка точно жив?» «А Лев...» — подергала меня за рукав Лера. «Валерио жив. Надеюсь, отделается сотрясением мозга». Успокаивающе погладила я ее по руке. Лев, к сожалению, мертв. «Куда делась охрана?» «Валерио заплатил только за время проведения концерта», — ответил Михаил. «Как только он закончился, они ушли». «А вы где были?» «Лера курила». Я составлял ей компанию», — вздохнул он. Девушка подтвердила его слова кивком. «А вы даже слишком спокойны. Часто у вас такое бывает?» Реакция Михаила меня действительно удивила. Он и бровью не повел, просто вызвал скорую. Казалось, он знал, что что-то такое должно произойти. «А смысл мне сейчас впадать в панику и биться в истерике?» — мрачно проговорил Михаил. «Левку жаль и очень». Не понимаю, кому он мог помешать. И кто нам будет оборудование настраивать? Придется искать человека. Валерка дышит, жив, а значит, жить будет. Надеюсь, теперь-то полицейские возьмутся за дело и найдут того, кто все это устроил. Я кивнула. Да, такое отношение к происшедшему имеет право на существование. Льву уже ничем не помочь. Валерию помогут врачи. И раз уж Михаил вполне адекватен, я продолжил его расспрашивать. «Как в гримерку вошел Лев?» «Понятия не имею. Когда мы с Лерой шли на улицу, он попался нам навстречу. Отчитался, что собрал оборудование и спросил, где Валерка. Я ответил, что он в гримерке, и Лев, очевидно, направился сюда». Михаил кивнул в сторону двери. «И Валерию его впустил?» «Или впустил, или дверь была уже открыта», — ответил Михаил. «Дверь ведь открывается только браслетом? В таком случае, как она была открыта, если Валерио лежал без сознания? Дверь можно открыть ключом или браслетом, так как замок может работать от электричества. Возможно, на площадке его отключили, и она сама открылась». «Очень странно. У кого были ключи?» Когда дверь установили, мне передали комплект браслетов и ключей. Браслеты я раздал Валерио и Лере, а ключи всегда были при мне. Их мы не использовали, поэтому моя версия выглядит правдоподобно. Но кому и зачем понадобилось отключать электричество? Михаил только развел руками, и на этом разговор закончился. Он ушел встречать скорую, а я продолжила осмотр помещения. Повсюду стоял запах лака и какой-то косметики, от чего постоянно хотелось чихать. И как он мог долго находиться здесь? Я старалась не двигать предметы, чтобы они остались лежать в том же положении, когда Валерио потерял сознание. Это даст мне понимание, что могло произойти. Все это время Лера стояла, вцепившись в косяк двери и всматривалась в лицо певца. Неотложка приехала через пару минут. Один из санитаров подтвердил мое первое впечатление. Лев действительно мертв, его не откачаешь. Умер, похоже, мгновенно. После чего музыканта вытащили из гримерки, устроили на диванчике в коридоре и быстро привели в чувство. Я закрыла дверь в гримерку поплотнее, попросила Леру и Михаила туда не входить и подошла к врачам. Впрочем, Лера и не собиралась никуда отходить от Валерио. Тревожно вглядывалась и в его лицо, и в лица врачей. Когда они закончили все процедуры, я решила поговорить с медиком. «Если бы не второй», — осторожно заметил врач, «я бы предположил, что он...» — кивнул он на музыканта. «Выпил перед выступлением много успокоительного. Выбросы адреналина во время концерта блокировали их, а теперь они подействовали, причем все и сразу». «У меня есть свой доктор, и без его ведома никаких таблеток я не принимаю». У Валерио было другое мнение. Я услышал шум за спиной, а после почувствовал чьи-то руки на шее. «Руки?» «Да, они не дали мне обернуться. Человек закрыл мне рот и нос какой-то тряпкой». «Хлороформ?» — я посмотрела на врача. «Вряд ли. Это только в фильмах он усыпляет за секунды». «А по-хорошему для этого нужно минимум минут 20. «Еще и нога болит, и голова раскалывается», — добавил певец. «Если голова болит, то, скорее всего, использовали какие-то смеси снотворного и наркотиков. Собственно, у вас еще и затылок разбит», — добавил врач мрачно. «В любом случае надо в больницу. Сделаем рентген, сдадите кровь, и все станет ясно». И он скомандовал грузить пациента на носилки. По всей видимости, Валерию и впрямь чувствовал себя паршиво, потому что сопротивляться не стал. Лера вцепилась в его руку и сказала «Я с ним». Михаил только кивнул, соглашаясь. А я спросила, пока певца не увезли на носилках. «Вы видели Льва?» «Нет, слышал, как дверь открывается. Тут-то все и случилось». «А что? Где он?» «Лева умер», — тихо сказал Михаил. «Мне жаль». Валерио выругался, побледнел и обмяк на носилках. Врачи укоризненно посмотрели на Михаила, буркнули. «Девушка, если вы с нами, то идемте!» И скомандовали. «На выход!» Мы с продюсером остались. «Не надо было ему говорить, да?» — вздохнул он. «Не знаю», — пожала я плечами. «С другой стороны, лучше сейчас» он под врачебным присмотром. Если можно, дадут ему успокоительное. Да и Лера с ним. «Вы как, поедете в гостиницу?» Сразу говорю. «Пока из гримёрки ничего брать нельзя. Подъедут криминалисты, все осмотрят, а там видно будет». «Я вас ненадолго оставлю», — задумчиво проговорил Михаил и скрылся в полумраке коридора. А я загрустила. Я не справилась со своей задачей, и теперь придется проводить долгую работу над ошибками. И, к сожалению, далеко не все ошибки можно исправить. Но погрузиться в самоедство я не успела. Вернулся Михаил с двумя охранниками. Оставаться в отеле опасно, поэтому я снял нам загородный дом. Сегодня договорюсь, чтобы по периметру расставили охрану и камеры видеонаблюдения». Он увидел, что я очень расстроена и решил приободрить. «Татьяна Александровна, вы не виноваты в произошедшем. Каждый из нас уже поверил в то, что все закончилось хорошо. Мы рано расслабились. Сейчас нужно сосредоточиться на том, чтобы в будущем такого не произошло. Я обеспечу безопасность Валерио, а вы сосредоточьтесь на поимке преступника». «Теперь уж точно», — кивнула я. «И отправьте охрану в больницу, а то мало ли что». «Сам сейчас поеду. Вы будете полицейских ждать? Мне остаться с вами?» «Да нет, это ни к чему. Только телефон не отключайте на случай, если они захотят с вами поговорить», — решила я. «А так вам и впрямь лучше присмотреть за Валерию. Вечером созвонимся. А я, как криминалисты отработают, тоже здесь повнимательнее все осмотрю». И обязательно, как только Валерию отпустят, съездите в отдел полиции и напишите заявление. Это уже не шуточки. Этим делом и без того займутся лучшие следователи, но все же... Отложим это на завтра. Михаил говорил все так же спокойно, но теперь я видела, сколько напряжения скопилось в его глазах. Мужчина словно осунулся, постарел на несколько лет за прошедшие пару часов. «Сегодня нам всем нужно будет отдохнуть и восстановить силы. Если Валерию оставят на ночь в больнице, я тоже где-нибудь там заночую. А завтра уже в полицию». Наконец подъехали полицейские, и я обрадовалась. На место преступления в компании криминалистов прибыл старший лейтенант Борисов, опытный оперативник, служивший под началом Кирьянова. «Татьяна Александровна, здравия!» — суховато улыбнулся он мне. «И тебе, Максим, здравия!» — кивнула я. «Макса Борисова я знаю уже лет десять, с тех пор, как он пришел в отдел стажером. И как-то так сложилось, что, хоть разница в возрасте у нас с ним незначительна, он ко мне обращается по имени-отчеству, возможно, как к подруге своего начальника, а я к нему неформально, на «ты». Но парень, он цепкий», «Умный и мне нравится». «Вкратце, расскажите, что случилось». Я рассказала, пообещала сбросить видеозаписи с установленных мной камер. Два эксперта-криминалиста уже вовсю осматривали помещение. «Следы крови» – буркнул один из них, и я рассказала уже персонально экспертам, что это кровь второго пострадавшего, которому повезло куда больше, и его можно будет опросить завтра. Мы сейчас, наверное, проговорили с Максимом, пока работали специалисты. По предварительным данным, Лев Евсеев погиб мгновенно от удара твердым предметом в висок. Этот предмет, стойку от микрофона, обнаружили тут же, рядом с телом. Следов, опять же, на первый взгляд, на ней не было, кроме крови. После того, как вынесли тело и перерыли все небольшое помещение в поисках зацепок, я осталась одна. Макс, собравшись уходить, спросил, «Татьяна Александровна, подвести вас?» «Нет, не стоит. С твоего позволения я бы тоже тут осмотрелась». «Да, конечно. Мы вроде бы все, что могли, и проверили», — кивнул он и попрощался. «Приступим», — пробурчала я себе под нос. И шагнула внутрь, стараясь не наступать ни на очерченный мелом контур тела льва, ни на пятно крови от разбитой головы Валерио. Для начала я осмотрела стол, на котором были разбросаны косметика, кольца, несколько париков, баллончики с краской и еще куча всякой мелочи, которая нужна была Валерио, чтобы менять образы между выступлениями. На зеркале было несколько отпечатков пальцев и ярко-оранжевый след от брызнувшей газировки. Видимо, Валерию не привык хоть как-то заботиться о чистоте. В ящиках ничего не было. Также абсолютно пусто было на шкафу. Внутри его царил даже больший хаос, чем снаружи. Вешалки, одежда, костюмы, завернутые в водонепроницаемые чехлы, сумки с вещами. Все это было навалено в кучу. Я пожалела ребят, которые будут все это убирать и вывозить. К тому же у меня в голове совершенно не укладывалось, как Валерио смог привести это все в одном чемодане. Напоследок я немного подвинула вещи и стала искать следы, которые преступник мог оставить на полу. Кусок грязи или любые отпечатки могли стать зацепкой, ведь Валерио каждый раз, заходя в гримерку, снимал обувь и тапочки, а затем надевал другую пару для нового образа. Следы могли оставить только Михаил и Лера, но те не заходили дальше метра от входа. Увы, я ничего не нашла. Впрочем, я была намерена вернуться сюда еще разок. Пожалуй, завтра с утра. «Сегодня все равно уже поздно, да и спать хочется со страшной силой. Здесь же все, что можно, из этого помещения криминалисты вытащат и мне обязательно расскажут». Михаил оставил мне ключ, поэтому я закрыла комнату и отправилась домой. Небольшой перекус в кафе ненадолго утолил мой голод и придал сил, но малое количество сна давало о себе знать. И все же я нашла в себе силы позвонить Михаилу. Тот отчитался, что Валерио в стабильном состоянии, из травм, отравления опиатами, сотрясения мозга средней тяжести и растяжения голеностопного сустава. Завтра утром его отпускают, но с условием, что певец будет спокойно лежать дома, а при малейшем ухудшении состояния обратиться к врачам михаил договорился с медиками что заберет певца утром оставил с ним леру и охрану, а сам поехал в снятый им дом на том мы с ним и попрощались едва коснувшись подушки я заснула и проспала до восьми утра до сна на еду не было сил а после времени в девять открывается стадион в это время там еще мало народу и гримерку я смогу осмотреть а там Встреча с Михаилом, возможно, визит в полицейское управление. Неплохо бы выяснить, когда тело льва отдадут родственникам. Я быстро собралась и, сделав на бегу несколько глотков кофе, поехала к стадиону. По причине раннего времени здесь было только несколько уборщиков и охранник. Внутри все было так же, как и когда я зашла сюда в первый раз. Разве что света не было. Пришлось расставить фонари. Теперь я могла приступить к работе. С первых же секунд я увидела записку, прикрепленную к зеркалу. Лист был сложен вдвое, и этой записки точно не было ни при моем осмотре, ни при работе экспертов из полиции. И какого же черта я, спрашивается, сняла с двери камеру. Подумала, что все, что можно, уже случилось. Я подосадовала на себя, но недолго. Натянув тонкие перчатки и буркнув «посмотрим, что у нас тут», я развернула и стала читать. «Мой дорогой и любимый Валерио, с твоего предыдущего концерта прошло чуть больше двух недель, но мне казалось, будто они тянулись словно вечность. Однако ты не делаешь работу над ошибками». «В прошлый раз я похвалил твои яркие наряды, но предупредил, что охрана рядом со сценой портит всю картину. Сегодня же ты пошел дальше и прилепил их к себе. Мне это совсем не понравилось, поэтому я решил навестить тебя. Надеюсь, ты прислушаешься ко мне, иначе твой следующий сон может стать последним». И, кстати, скажи своим шавкам, что имеешь право на уединение. Мне твой парнишка всю картину испортил, а я, получается, ему. Так что, если дорогая девица или этот напыщенный тип, который называет себя твоим продюсером, просто следуй инструкциям, и все будет хорошо. Я восхищаюсь тобой и хочу лишь, чтобы твое творчество стало лучше». Твой самый преданный фанат. Откуда она могла появиться? Дверь я запирала, это точно. Вышла отсюда уже достаточно поздно. Даже охранника не видела. Вот ведь камеры. Надо будет запросить записи с местных камер, если этого еще не сделали полицейские. И понять, как сюда пробрался преступник. Кстати, и убивать он приперся не через дверь. Дверь была закрыта, во всяком случае, сначала. По коридору постоянно кто-то сновал, и какое-то время охранники стояли у гримерки. Да и расположение тел... Я задумалась, пытаясь восстановить картину. А ведь, возможно, Валерио зашел в гримерку и заперся. Это было при мне. Чужого никого в помещении не было, во всяком случае, в тот момент. Прошло минут двадцать, ну, может быть, полчаса, пока я камера собирала, и вернулась к одному трупу и одному травмированному. А если вспомнить записку, выходит, что преступник как-то пробрался в гримерку, минуя дверь, когда там уже был Валерио. Он усыпил певца и, видимо, не удержал. Тот грохнулся на пол и расшиб голову. В этот момент зашел лев? То есть дверь была открыта, поскольку вырубалось электричество. И наш убийца понял, что его увидели, а, возможно, и узнали, и ударил льва первым, что под руку попалось. После чего вышел тем же путем, как и зашел. Люк в полу — очевидный вариант. Я проползла всю комнату от и до несколько раз, но не нашла ни одной неровности или хотя бы намека на проход. Нужно было думать дальше. Стены были выкрашены в белый цвет, так что любая неровность на них отлично видна. Но откуда же тогда преступник проник в гримерку? И тогда я вспомнила про шкаф, который, как мне показалось изначально, стоял странно, так еще и был прикручен к полу. Я открыла его. С виду шкаф как шкаф. Деревянные боковины и задняя стенка были обиты тканью, что при ярком освещении бросалось в глаза. Я прощупала эту ткань, и она подалась под пальцами. Вот ведь! Я сдернула ее до конца и увидела, что в задней части шкафа выпилено отверстие, а в стене есть проход. Вот как преступник проник внутрь. Посмотрев на расположение шкафа, можно было заметить, что он стоял таким образом, что когда Валериус сидел за столом у зеркала, он не мог увидеть, что кто-то вылезает из него. А чтобы его случайно не передвинули, кто-то заранее позаботился и прикрутил его к полу. «Здесь явно работал не один человек». На мой взгляд, одним из тех, кто помогал провернуть это дело, вполне мог быть подозрительный Харитонов. Хотя, возможно, он мне просто не нравится. Теперь хорошо бы подумать, и я машинально присела перед зеркалом, вперившись взглядом в свое отражение. С одной стороны, не очень-то мне хочется самой лезть в этот подозрительный туннель и искать следы. С другой, где гарантия, что этот пронырливый тип, убийца, их не затер? Пока он производит впечатление, ну, очень осторожного и продуманного человека. С третьей, неплохо было бы, чтобы здесь поработали криминалисты. Может, и найдут какие-нибудь улики против него, например, след ботинка или отпечатки пальцев. Может, даже повезет найти ту самую тряпку с неизвестным раствором, которым усыпили Валерио. Очевидно, это проход в замурованные комнаты. Но откуда преступник попал туда? Этот вопрос дразнил мое любопытство. Но идти туда одной было крайне опасно. Кто знает... Не установил ли преступник там ловушек на случай рассекречивания его прохода? Все же безопасность превыше всего. Ладно, значит, попрошу ребят. И я набрала Борисова. «Максим, здравствуй!» – прожурчала я в трубку. «Татьяна Александровна?» – откликнулся он. «Тут вторая жертва. Пришел. Пишет заявление. Медики дали заключение. Он голову сам расшиб. Упал неудачно» от криминалистов пока данных нет. Пальчиков много, но принадлежат Валерию Обухову, Льву Евсееву, Михаилу. Я поняла, прервала я его объяснение. Я тут на месте преступления. И, похоже, нашла, как преступник проник в гримерку. И я вкратце рассказала про потайной ход через шкаф. Не без удовольствия выслушала эмоциональную речь Борисова, посвященную просмотревшим это дело экспертам, его же обещание прислать сюда ребят по мере возможности, и отключилась. Телефон, грустно пропищав, разрядился. «А, ну да, я вчера как приехала, так чуть ли не сразу и уснула, зарядить забыла. Весело». «Ладно, собираюсь. Один за другим, я потушила и убрала яркие фонарики, оставив один, света которого хватит, чтобы найти замочную скважину, ведь, зайдя внутрь, я закрылась. Мало ли какие незваные гости могут внезапно нагрянуть. Подойдя к двери, я заметила, что светодиод горит красным. Это значило, что на стадионе включили электричество, и дверь заперта. «На электронный минуточку замок» о котором я как-то и не подумала. Проблема была в том, что браслета у меня не было, а без него я не смогу выйти. Вот это приплыли. И что теперь делать? Ситуация походила на какой-то фильм ужасов. По сценарию сейчас из шкафа должен выпрыгнуть монстр. Ужастики меня не пугают, но от подобных мыслей становилось не по себе. Позвонить бы Михаилу или тому же Борисову... Да, только телефон. Я надавила на кнопку, пытаясь возродить гаджет к жизни. Иногда такой трюк проходит, но не в этот раз. Выход только один. Лезть в неизвестность. Надеяться на новое отключение электричества бессмысленно. Чем дольше я буду сидеть, тем более страшные мысли будут лезть в голову. Не выдержав, я открыла шкаф и направила поток света в темный проход между комнатами. Внутри было мало интересного, только несколько кусков штукатурки, которые покрывала осыпавшаяся побелка, да пыль. В дальнем углу находилось такое же отверстие, соединяющее две замурованные комнаты вместе. «Так ведь и знала. Надо было не играть в хорошего копа, а разбирать проход в эти комнаты. На это указывало абсолютно все, но я понадеялась на то, что все-таки ошибаюсь. Какая глупость!» Однако у меня еще будет время, чтобы покритиковать себя. Сейчас же надо было выбираться. Если преступник попал в гримёрку Валерию отсюда, значит здесь есть еще один выход. Фонарик освещал комнаты тусклым светом, так что я не сразу увидела железную лестницу». Поднявшись по ней, я оказалась на верхнем ярусе сцены. Обычно сюда залезают только электрики, чтобы починить или проверить работу осветительных приборов. К слову, они сюда залезают обязательно со страховкой, у меня же таковой не было. Отсюда я прикинула, что делать дальше. Балки перекрытия, проходившие над сценой, выглядели довольно надежными, так что я могла по ним пройти». Но спрыгивать на сцену с такой высоты было опасно. Наверняка легким испугом не отделаюсь. Соскользнуть тоже нигде не выйдет. Придется идти по балкам на другую сторону сцены. Скорее всего, там должна быть такая же лестница, по которой можно спуститься. Я постаралась успокоить свои дрожащие ноги и осторожными шагами пошла по стальной конструкции. К счастью, она была устойчивой и не качалась под моим весом. Где-то на середине я увидела, что лестница действительно есть. Это придало мне сил и уверенности, и до другого конца я дошла без проблем. Здесь ужасно пахло сыростью и хлоркой. Видимо, уборщики совсем недавно вымыли пол и ушли, оставив окна закрытыми. Освещая себе путь, я недолго побродила по кулисью и, наконец, нашла выход. Когда охранник увидел меня, то стал ругаться, что я хожу тут так поздно. Похоже, он принял меня за работника стадиона. Мне же лучше. Да как поздно, удивилась я, сделав вид, что и правда работаю здесь. По моим прикидкам прошло часа полтора-два. Вряд ли больше. Так санитарный день сегодня. «Вон и объявление на дверях висит», — пробурчал он. «В одиннадцать утра закрываемся. Будут проводку ремонтировать. Где-то пробой, видимо». Наверное, ему хотелось поговорить. И я покивала. «Ну да, вчера свет отключали». «Вот-вот, и сигнализация, похоже, полетела», — пожаловался он. «А один я что тут сделаю, ежели чего? Мало того, закроешься вовремя и не уйдешь». «Харитонову своему передайте, чтобы вовремя с работы уходил», — добавил он мрачно. «А о чем вы?» «Каждый день с опозданием уходит. Рабочее время для кого придумали?» «И давно он так?» «Последние дни десять. Надоело уже открывать-закрывать двери из-за него». «Спасибо, обязательно передам. Постарайтесь не забыть». Эту случайно полученную информацию нельзя было оставлять без внимания, — Конечно, можно предположить, что Харитонов допоздна задерживается на работе из-за большого количества дел, связанных с концертом, но я видела достаточно, чтобы предположить, что занимался он совсем не своими прямыми обязанностями. Эту информацию нужно будет проверить завтра. Тем более сегодня санитарный день, и директор вряд ли будет на месте. А пока домой. Позавтракать нормально, ну или пообедать. Поставить телефон на зарядку и, пока он заряжается, посмотреть записи с камер. Попутно позвонить бы Михаилу, узнать, закончили они писать заявление или все еще в отделении. Стоило добраться до дома и подключить телефон, как гаджет зачирикал. «Да», — откликнулась я, даже не посмотрев, кто звонит. «Татьяна Александровна, это Максим». Из трубки донесся голос Борисова. «Слушаю». Мы взяли показания Валерию и его агента, и неплохо бы нам с вами скооперироваться и собраться на месте преступления. У меня тут криминалисты освободились. По вашему коридорчику бы пройтись». «А, да, отлично», — согласилась я. «Я смогу подъехать через час. Вам передали ключи и браслет?» «Да, по два комплекта. В таком случае, если раньше доберетесь, начинайте». Я откинулась на спинку стула и выдохнула. Просмотр камер придется отложить на вечер или, если задержусь на стадионе, на ночь. Такая уж работа, ничего не поделаешь. Быстро собравшись, я поехала на стадион. Борисов встретил меня у главного входа и протянул мне стакан кофе. «Спасибо. Очень хорошо меня знаете, товарищ старший лейтенант. Не первый год вместе работаем. Мои уже шарят по этому вашему коридору, а я вот покурить вышел». «Ты же не куришь», — улыбнулась я. «Ну, так вас ждал», — признался парень. «И не зря. Ты там своим скажи, что мои пальчики вряд ли остались. В перчатках была. А вот отпечатки обуви вполне могли». И я рассказала о своем приключении. Пока он созванивался с командой, я достала из сумки письмо, обнаруженное в гримерке сфотографировала его, чтобы показать Валерию и его команде, и протянула Максиму. «Вот, обнаружила сегодня утром в гримерке. Вчера его не было, иначе или вы, или я заметили бы. Не думаю, что есть смысл, но на отпечатки бы проверить. И, кстати, по черковеду отдать, вдруг что знакомое всплывет. Все-таки это письмо было написано от руки, и я продолжила, размышляя вслух». Из прямых свидетелей у нас никого нет, зато есть те, кто мог заметить что-то странное или просто рассказать вам занятную информацию, не подозревая об этом. Например, охранник рассказал, что последние 10 дней Харитонов задерживается на работе допоздна. Уборщики, секретари, другие работники администрации – всех нужно опросить. «В темноте я ничего не нашла, да и не искала особо, так что, может быть, преступник оставил что-то в своих лазах? Также необходимо снять отпечатки обуви в двух замурованных комнатах. Там все покрыто пылью и штукатуркой. Пройти и не оставить следов не выйдет. Камерами я займусь сама. Как только закончите, позвоните мне, и мы проанализируем полученные данные». «Вышлю Стасюку записи с камер. Если хочешь, тоже ознакомишься». Я выдохнула и посмотрела на него. «Вроде все». Он кивнул, а я спросила. «Нужна еще?» «Да нет. Если что-то выяснится, позвоню вам», — кивнул Борисов. «Надеюсь, сегодня смогу закончить с камерами за кулисами и вип-ложи», — порадовалась я. Посмотрела на часы и тяжело вздохнула. День пролетел как-то особенно быстро. Набрала номер Михаила, убедилась, что у них с Валерией и Лерой все более-менее в порядке. За исключением разве что скорби по убитому льву. Они уже в снятом доме, охрана бродит по территории, адрес дома нигде не фигурировал. Валерию лежит у себя в комнате, выпил прописанные докторами лекарства и спит. Мы договорились созвониться завтра, я доехала до дома и села за ноутбук. Остаток дня я потратила на камеры. Под вечер уже с красными глазами и усталостью во всем теле кое-как доползла до кухни. Поужинала холодными макаронами и уползла в кровать. Часа два поспала и снова вернулась к экрану. «Не знаю, насколько меня хватит. За ночь нужно посмотреть максимально много. А материала действительно было много. Главный вход, две камеры за кулисами, выход на сцену и несколько камер на ней. А также три вип ложи не представляю, сколько времени у меня займет полный просмотр и анализ записей, но это обязательно нужно сделать. Хорошо, что на этом этапе уже есть один подозреваемый. За его действиями нужно следить наиболее внимательно. Он должен куда-то пройти, чтобы не попасть на камеру, поэтому проблем быть не должно. Это будет долгая ночь. Я запаслась кофе и приступила к просмотру. Сначала все шло так, как и должно было. С самого утра пришли Харитонов и несколько электриков. Они должны были проверить исправность софитов и дымовой установки, а Харитонов проконтролировать, чтобы во время выступления не произошло никакого форс-мажора. К этому он отнесся с большой ответственностью так как на прошлом концерте из-за неисправности дым заполонил всю сцену и пришлось даже останавливать мероприятие. Далее Харитонов зашел в свой кабинет и не выходил оттуда до приезда команды Валерио. Удостоверившись, что главная звезда еще не приехала, он о чем-то поговорил с Михаилом и в первый раз попытался заговорить с Лерой. По жестам и быстрому шагу было понятно, что она не настроена на разговор. Харитонов попытался догнать ее, но она нырнула в толпу и исчезла. Что же ему нужно от Леры? На этот вопрос я пока не могла найти ответа. Следующие несколько часов не было ничего интересного, пока не наступил перерыв. На камерах четко видно, как Харитонов подходит и дергает ручку гримерки Валерио. Спустя пару секунд я замечаю его и иду за ним. На этаже администрации камер не было, так что доказательств, что он нырнул в чулан в дальней комнате, у меня нет. Зато точно видно, что всего через 5 минут он спустился вниз. Через меня он не проходил, так что это подтверждало мою теорию, хоть и косвенно. Дальше я стала листать в ускорении. Вот я разговариваю с Михаилом, а затем ухожу в гримёрку. В это время на камеру попала еще одна попытка Харитонова поговорить с Лерой. На этот раз она не нашла, где скрыться, и ей пришлось остановиться. Он зажал ее в углу возле лестницы так, что из коридора их не было видно. Бедная Лера вжалась в стену и не сводила с него глаз. Ей повезло, и через пару минут я вышла, громко хлопнув дверью от злости. Его это испугало, и он отстал от Леры. Этих кадров и показаний девушки уже достаточно, чтобы при опытном прокуроре взыскать с него большие деньги, если, конечно, она этого захочет. На всякий случай я вырезала эти эпизоды и сгруппировала в отдельной папке. На улице проехала машина с сиреной. Этот звук вывел меня из состояния автопилота. Оно наступало, когда я долго не спала или работала без перерыва. «Сколько времени?» Часы показывали половину пятого. Ну да ладно, осталось совсем немного. Досмотрю, а потом опять на пару часиков завалюсь спать. После отпуска прошло достаточно времени, но к такому объему информации я все еще не привыкла. Хотя проделанная работа дала свои плоды. Помимо Харитонова, в список подозреваемых попала девушка. Скорее всего, одна из секретарей. Я несколько раз внимательно отсмотрела записи, но так и не поняла, как она уходит по лестнице на этаж администрации, а потом появляется за кулисами. Скорее всего, у них на этаже тоже есть проход для незаметного перемещения. И это даже логично. В одиночку Харитонов вряд ли бы смог незаметно реализовать такой сложный план. На сайте я не нашла никого, кто был бы похож на эту девушку, поэтому пришлось написать Стасюку. Ну и в итоге, прикинув планы на день грядущий и поставив будильник на 10 утра, в 7 утра я легла спать. А в половине десятого мне позвонил Стасюк и рассказал, что девица Мария Котова пришла совсем недавно, буквально за месяц до концерта Валерио, и кто бы мог подумать, ее порекомендовал Харитонов. До этого она работала в маленькой компании по выдаче займов под процент. Поняв, что больше не усну, я продолжила работать с камерами и приступила к тем, что были установлены у главного входа. Когда пришел Харитонов, я уже поняла, теперь нужно найти момент, когда пришла Маша. Однако сколько бы раз я не пересматривала записи, заметить ее мне не удавалось. Она как будто ночевала на стадионе. «Хотя, скорее всего, просто есть еще один вход для персонала, на который я не поставила камеру». «Досадный промах, но сейчас уже ничего не поделаешь». «За день она пару раз отлучилась из рабочего кабинета за кулисы и ушла домой вовремя». «Другой вопрос в том, что я так и не поняла, как она появлялась в коридоре перед сценой, не спускаясь по лестнице». Для этого я даже вернулась к плану здания и еще раз посмотрела его на наличие дополнительных путей и пожарных лестниц. Не могла же она выпрыгнуть из окна или спуститься по трубе. Эта странная ситуация не давала мне покоя. Борисов позвонил и рассказал, что ребята нашли в одной из комнат брелок от ключей, пока неизвестно чей. В коридоре же обнаружены отпечатки обуви, предположительно женской. Маленького размера и на каблуке, и к одной из металлических балок примагнитилась заколка. Это были великолепные новости. Я постаралась приблизить изображение Котовой в разных ракурсах и обнаружила эту заколку у нее на голове. Теперь уже не получится притвориться дурочкой. Нужно будет сопоставить след, найденный в замурованных комнатах, и ее подошвы. Что-то мне подсказывает, что они будут одинаковыми». Но со следами разберемся позже. С имеющейся информацией уже можно строить предположение, как все было. Для этого я приехала в отдел. У нас есть доказательства, что гражданка Котова причастна к нападению на Валерию и к убийству его двоюродного брата. Согласна, но я уверена, что Харитонов тоже нечист. Татьяна Александровна... При всем уважении к вам, его приставания к девушке не имеют никакого отношения к нашему делу. Не вижу смысла задерживать расследование. Как думаете, что произведет на него больший эффект, если к нему придет девушка или мужчина в форме? Намекаете на то, что я должен давить на него? Борисов не любил пользоваться положением. Лишь своим видом. Когда мы придем задерживать Котову, нужно будет расспросить Харитонова наедине. Вы можете рассказать ему о том, что ему грозит, если он что-то знает, но скрывает. Уверена, на него это подействует. «Вечно вы подбиваете меня на какие-то не совсем законные действия, Татьяна Александровна», обиженным голосом произнес Борисов. «А вы, товарищ старший лейтенант, вечно на них соглашаетесь. Когда-нибудь этому наступит конец. Сейчас нам нужно задержать Котову и побыстрее, пока она не решила скрыться из города». Всю информацию я передала Михаилу. Он попросился лично присутствовать при задержании, но я отказала. Все-таки это не цирк. Через пару часов мы снова были у стадиона. По плану первая должна была войти я. «Мария, почему у вас выключен компьютер? Вы уже собрались домой?» Из кабинета доносился недовольный голос Харитонова. «Между прочим, еще час до конца рабочего времени». «Да, Константин Юрьевич, я как раз хотела отпроситься у вас. У меня мама заболела. Она в деревне живет, поэтому хотела бы на пару дней съездить к ней». Как раз то, о чем говорил Борисов. Сначала она отпросится на пару дней, а потом пропадет совсем. Ее нужно было задержать немедленно. Я приоткрыла дверь и постучала. Харитонов поднял на меня глаза и заметно занервничал. «Что вам нужно?» «Да вот, нашли заколку и брелок», — поспрашивала у тех, кого встретила и не нашла хозяина. «Может, ваши?» «Ой, да!» — Маша потянулась за вещами. «Видимо, обронила где-то. В таком случае вам придется пройти со мной в отдел полиции». Она попыталась дернуться к выходу, но Борисов как будто только этого и ждал. Одним ловким движением он ухватил ее за руку и приковал наручниками к себе. Как бы она ни старалась, Железного Борисова нельзя было сдвинуть с места. «Что здесь происходит?» «Татьяна Александровна, потрудитесь объяснить, почему мой секретарь закован в наручники?» «Потому что она подозревается в нападении на музыканта Валерио. Эти вещи были обнаружены в проходе за шкафом, ведущим в замурованные комнаты. Вы знали о нем?» «Нет, конечно, нет. Я же говорил вам, эти комнаты заделали еще до моего назначения». «Я напомню вам, что если вы будете врать сотруднику полиции, то это может повлечь за собой тяжелые последствия». Борисов говорил как можно более мягко и корректно, но его вид и грозный взгляд внушали, если не страх, то понимание, что он не шутит. «Может, отделаетесь штрафом, но шансов мало». «Мне нечего скрывать». «Тогда чего вы заерзали, когда я вошла?» «Я думал, вы ко мне». «И по какому же поводу?» «Да просто...» Он снова пытался ускользнуть от ответа, как змей, которого прижало камнем, и тот рвется во все стороны. «Сегодня всех опрашивали, и я подумал, что вы еще что-то хотите узнать. Какая проницательность! К вам у меня тоже есть вопросы. И какие же... Что вам нужно было от Леры Нефедовой?» Никто из них не расписался в документах. Вот я и позвал ее, чтобы она это сделала. Почему вы проходили мимо Михаила и ничего не сказали ему? Ну, к тому же, уж очень у вас странные способы позвать в свой кабинет. Давно с помощью зажиманий в углу можно кого-то куда-то позвать? Вы все не так поняли. Я, как бы сказать, эм... «Гражданин Харитонов, либо вы рассказываете все как есть, либо будем разбираться в отделении». «Гражданке Котовой наверняка будет скучно одной. Хотите составить ей компанию?» «Клянусь, я не сделал ничего плохого. Я просто хотел познакомиться с красивой девушкой. Мне уже 40 лет, но до сих пор нет жены. Вот я и подумал, что смогу познакомиться с красивой девушкой». Я посмотрела на Борисова. В его пустых глазах читалось сожаление. Но он жалел не Харитонова, а потраченное на него время. А что насчет прохода на втором этаже в кладовой? Год назад делали ремонт складских помещений. Решили сэкономить и пригласили не очень квалифицированных специалистов. Так они нам и соединили две дальние комнаты. Я так и не понял, что они хотели сделать. Один говорит вентиляция, другой водопровод. И вы воспользовались им, чтобы скрыться от меня. Татьяна Александровна, вы бы видели, с каким выражением лица вы шли за мной. Я просто испугался. Бессонные ночи, несколько часов беспрерывного просмотра записи с камер видеонаблюдения, сбор информации и все это коту под хвост. Хорошо, что это выяснилось на данном этапе, и я не продолжила подозревать Харитонова. Кто знает, сколько я еще могла потратить времени. Борисов вздохнул и вывел Котову. Сейчас ее нужно будет допросить в отделе и составить протокол в соответствии с той статьей, на которую она наговорит. Глядя на нее, мне не особо верилось, что она напала на Валерию. Вероятнее всего, она показала преступнику проход и создала благоприятные условия, чтобы его не заметили. В машине я начала готовить ее к допросу. «Вы понимаете, в чем вас обвиняют? По 51 статье я имею право не свидетельствовать против себя и буду говорить только в присутствии адвоката. Как хотите. Я просто хочу предупредить вас, что мы вам не враги». «Вы, как мы думаем, нарушили закон. Если вы будете молчать или что-то скрывать, то диалогу у нас не получится, и вас посадят. Вы ничего не докажете. Мы уже почти все доказали. Вещи, найденные в проходе за шкафом, принадлежат вам, а значит, вы там были. Вместе с преступником, или вы и есть преступник, нам предстоит узнать. Соответственно, в ваших интересах рассказать нам правду и сократить свой срок». «Вещи не доказывают, что я напала на этого клоуна». «Конечно, нет. Однако по всему стадиону были развешаны камеры. Да и вы оставили следы на пыльном полу». Она отвернулась и всю дорогу молчала. Видимо, думала, как поступить в этой ситуации. В допросной комнате она вела себя так же тихо. С одной стороны сидели мы с Борисовым, с другой — котва и адвокат. «Начнем!» Борисов закончил с бумагами и отодвинул их в сторону. «Гражданка Котова, вы обвиняетесь в убийстве гражданина Евсеева и в нападении на гражданина Обухова. Вы признаете свою вину?» «Нет, я этого не совершала». «Это некорректный подход», вмешался адвокат. «Сначала нужно дать моей подзащитной высказать свою позицию». «Хорошо, гражданка Котова, расскажите, как все было. Что вы делали в день проведения мероприятия?» Я пришла чуть раньше обычного, потому что за день до этого не заполнила документы, которые должна была, поднялась в кабинет и работала до обеда. Иногда меня просили спуститься и передать бумаги для подписи агентов и представителей звезд. И вы спускались по лестнице? Ну, конечно же, не буду же я в окно выпрыгивать. Камеры ни разу не зафиксировали момент вашего спуска. Значит, у вас бракованные камеры. Очень смешно. Я не понимала, почему она чувствует себя безнаказанной, ведь до появления адвоката она вела себя очень тихо и даже не смотрела нам в глаза. «Товарищ старший лейтенант, подскажите, какой срок грозит Котовой за статьи, в которых она обвиняется? Если мы докажем ее причастность, а для этого нужно лишь снять отпечаток подошвы с ее ботинок и сравнить с имеющимися образцами из комнаты», то спокойно до 5 лет, а то и до 10-15, если по совокупности. Он повернулся к адвокату. «Учтите, речь идет об одном убийстве. Пусть даже удастся квалифицировать его как непредумышленное и о причинении средней тяжести вреда здоровью. Даже при великолепной работе стороны защиты срок сократится лет до трех». Но если мы вдруг найдем доказательства наличия еще одного человека, то это уже преднамеренное убийство и нанесение средней тяжести вреда здоровью, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Срок, соответственно, увеличивается в два раза. 15 лет, думаю, дадут. Ну, выйдет по УДО через 7-8. Если, конечно, она не захочет сотрудничать со следствием. Чего не смеетесь? Я победоносно смотрела в ее растерянные глаза, которые бегали от меня к адвокату и обратно. «Будем рассказывать правду или поедем на 15 лет?» «Я не знала, что он будет нападать на него. Он сказал, что хочет сфотографироваться и все. И уж про убийство я точно ничего не знала. С этого момента поподробнее. Кто он?» «Я не знаю. Мне написал мужчина». «Представился большим поклонником Валерио и предложил большие деньги, если я смогу устроить им встречу». «Сколько? Больше миллиона. Где сейчас деньги?» «Он обещал перевести на карту через пару дней. Что было дальше?» «Конечно, я согласилась. На этой работе мне понадобится пять лет, чтобы столько заработать, а тут за один день. Как вы планировали устроить им встречу?» «Сначала я хотела провести его за кулисы, но краем уха услышала, что Константин Юрьевич говорил о нескольких охранниках Валерио, поэтому этот вариант отпал. На следующий день я клеила имена звезд на двери гримерок и заметила, что рядом с комнатой Валерио есть две замурованные комнаты. «И вы решили сделать проход между ними?» «Все оказалось проще». Я взяла в архиве план здания и обнаружила, что они уже соединены. Несколько лет назад эти две комнаты использовались электриками, но потом по стене пошла большая трещина, которую было дорого ремонтировать, и их просто замуровали, а для электриков сделали помещение с другой стороны сцены. Из этого я могла сделать вывод, что мне нужно только замаскировать проход. Для этого отлично подошел шкаф. Вы видели этого мужчину? Нет, он сказал оставить ключ от черного входа в клумбе и скинуть ему фотографии плана здания. И вас это ни капли не смутило? Нет, на кону была большая сумма, и я не стала задавать лишних вопросов. У вас остались переписки с этим мужчиной? Он удалил аккаунт, но переписки остались. Их нужно будет предоставить. Мне на планшет пришло сообщение о низком заряде батареи камеры. Вам есть что еще добавить? Нет, я рассказала все, что знаю. Увидите ее. Но я же все рассказала, вы обещали отпустить меня. Во-первых, я ничего вам не обещал. Борисов аккуратно сложил только что заполненный протокол в сумку. Во-вторых, вы являетесь соучастником преступления, пусть и не по своей воле. В-третьих, по закону мы можем задержать вас на срок не более чем 48 часов. Сейчас я сообщу о вас в прокуратуру. Если они сочтут, что вас можно отпустить под домашний арест, то мы отпустим вас. Если нет, вы задержитесь здесь до 72 часов. Через пару часов вам будет предоставлено право свидания с адвокатом для более подробного разъяснения вашего положения. Также, если хотите, у вас есть право на один телефонный звонок». Котову увели. Борисов выдохнул и откинулся на скрипучий стул. «Неужели мы так быстро закончим это дело?» «Сомневаюсь. В отличие от него у меня не было чувства облегчения. Мы лишь слегка приблизились к цели». «Какая-то вы пессимистичная, Татьяна Александровна. Расстроились, что Харитонов оказался не виноват?» «Есть немного, но больше меня волнует, что сейчас мне нечего делать. Мы опять вернулись к началу. Ничего не поделать? Я передам ее телефон Саше, пусть посмотрит, есть ли что-то интересное в переписке. Результаты скину вам». «Спасибо. Буду надеяться, что преступник где-то оступится, и мы сможем поймать его на этом. Пока даже не знаю, в какой стороне начать искать». «Неужели совсем ничего нет?» «Увы», — я покачала головой. «Одной очень сложно фокусироваться сразу на нескольких вещах. Думаю, возьму перерыв на денек. С этим концертом и неожиданным нападением совсем не было времени хоть немного отдохнуть. А что, кстати, эксперты по поводу убийства говорят? И по записке?» «По убийству все то же самое». Удар в височную область штативом от микрофона. Орудие убийства обнаружено рядом с телом. Кровь на трупе и штативе аналогичная. Раневое отверстие соответствует по форме предмету, которым оно было нанесено. Смерть наступила мгновенно. Борисов заглянул в папку с делом, лежавшую перед ним, и продолжил. Более повреждений не обнаружено. По предварительным данным, убийца – человек физически сильный, примерно одного роста с убитым. Я прикинула, что это где-то метр семьдесят плюс-минус сантиметров 5 Да уж, выборка. И выжидающий посмотрела на оперативника. Тот снова полистал папочку. Отпечатков пальцев, следов кожных выделений и прочего не обнаружено. По предварительным данным – Преступник работал в перчатках, стандартных медицинских латексных. И он пояснил. На металлических поверхностях характерные следы. Отпечатки в гримерной принадлежат певцу и членам его команды. Что еще? А, письмо. Ни пальчиков, ни потожировых следов. Бумага стандартная для принтера. Формат А4. Ручка гелевая, тоже самое обычная. «По почерку пока ничего не скажу. Почерковет у нас одна, и она загружена по самую макушку. Но обещала выделить пару часов ближе к вечеру. Как только будет отчет, напишу или позвоню вам». Я кивнула, соглашаясь, и спросила. «А с коридором что-нибудь еще есть?» «Что-нибудь. Такое ощущение, что наш деятель специально убрал свои следы. Там это просто сделать». Стукнул по стене, штукатурка и обвалилась. А она же пыльная. В общем, тоже пусто. А у вас с видео. Максим, пока больше ничего интересного. Ладно, пошла я отдыхать. Тогда хорошего отдыха. До встречи. Из отдела я вышла в приподнятом настроении, хотя неприятное напряжение от неизвестности все еще давило, не давая полностью расслабиться. В автобусе я нервно грызла ногти, раздумывая о дальнейшем ходе расследования. «Может вернуться к окружению Валерио?» Я так и не узнала ничего про Михаила. «Если мне нечего делать, то почему бы не заняться этим?» «Девушка, прекратите грызть ногти! Вы непонятно что трогали этими руками, а теперь тащите их в рот! Ей-богу, куда катится молодежь? Никакого воспитания!» Сидящая напротив бабушка продолжала вопить на весь автобус, так что я вышла на следующей остановке. Уж лучше пройдусь пешком, чем слушать ее крики. Идти было больше получаса, и мысли о Михаиле вернулись. Он всегда такой вежливый и правильный. Казалось, он даже знает, о чем я думаю, и хочу его спросить. Такой тип людей самый непредсказуемый. Он может прочитать любую перемену в настроении собеседника через жесты или взгляд, хотя сам будет безэмоциональным даже в сложных ситуациях. Я всегда относила себя к таким людям и отмечала, что с нами очень тяжело работать. Киря в шутку называл нас эмоциональными инвалидами. С другой стороны, Михаил вряд ли мог бы убить брата своей звезды и покалечить его самого. Во-первых, невыгодно ему это. Во-вторых, был постоянно на глазах у той же Леры. Как только пришла домой, то все планы как-то резко отошли на второй план. На меня навалилась сильная усталость, и я твердо решила, что этой ночью точно буду спать.